Глава шестая. Алиса. Как бы мне хотелось, чтобы наша дорога была бесконечной, но ехать пришлось не так уж и далеко. Я предполагала, что новый дом мамы и ее нового мужа располагался за городом. Но оказалось, что находится он намного ближе к центру столицы, чем наш старый дом. Охраняемый коттеджный поселок, куда мы приехали, состоял из довольно внушительных участков. Кое-где строительные работы шли полным ходом, На некоторых площадках виднелись лишь котлованы, а вместо забора стояли деревянные столбы, туго натянутые между ними сеткой. Дорога показалась мне вполне приличной, но мама ехала медленно, будто вспоминала расположение нужного особняка, хотя, судя по ее напряженному взгляду, она позволяла мне осмотреться и подготовиться к встрече. Ее волнение ощущалось буквально во всем Поджатые губы... Прерывистые дыхания, мандраж, порывистые движения. Она явно ждала подвоха. «Мам, я же обещала...» Не выдержав, протянула я и, натянуто улыбнувшись, пообещала. «Все будет хорошо». «Если тебя что-то интересует, спроси сейчас». Осторожно намекнула она и, притормозив у высоких ворот, повернулась ко мне. «Когда вы успевали встречаться?» Я даже не подозревала и... «Да что там?» Мысли не допускала. «Разве тебе до того было? Давно ли ты начала интересоваться моей жизнью?» Хмыкнув, упрекнула мама. «А ты моей?» Огрызнулась я в ответ и, прицикнув языком, выскочила из машины. Зайдя в гостеприимно приоткрытые ворота, оглядела благоустроенную территорию, шикарный особняк, гараж и, присвистнув, притворно охнула. «Мам, а вы готовый дом взяли или...» «Построили с нуля», — раздался низкий, чуть грубоватый голос. А я вздрогнула и, обернувшись, уставилась на приближающуюся к нам мужчину. Красивый, высокий, подтянутый, матерый, с серыми и неожиданно добрыми глазами. Густые волосы, тронутые сединой, аккуратно зачесаны назад. Вокруг глаз паутинка морщин. Между бровями и на лбу несколько глубоких борозд. Густая щетина с едва заметной проседью, Аккуратно оформлено. На одном виске белый рубец длинного шрама, частично скрытого волосами. Пока я беззастенчиво разглядывала маминого мужа, она тихо подошла и стала рядом. А взгляд мужчины тут же переместился на нее. Стал более глубоким, нежным, многозначительным. Любит. В этом сомнения у меня не возникло. «Здрасте». Запоздала выдавила я, и, чтобы разрушить неловкий момент, повернулась к маме. «Построились с нуля, значит? То есть вы давно планировали быть вместе? Странно, что ты вообще решила вдруг сознаться». «Как тебе дом, Алиса?» Вмешавшись, филигранно отвлек мужчина и, улыбнувшись, сменил тему. «Рад знакомству. Меня зовут?» «Я в курсе, как вас зовут», — перебила я и, пройдя вперед, задрала голову, уделяя внимание особняку обвела его придирчивым взглядом и, снова присвистнув, усмехнулась. За полгода такую громадину отгрохали. Ну-ну. Алиса, прицикнув языком, с упреком протянула мама. Обернувшись, я приготовилась сказать очередную кокос, но, узрев маму в объятиях чужого мужчины, осеклась. Мурат Гайдарович приобнимал ее за талию и, глядя потемневшим взглядом, улыбался. Непривычно! И больно. Когда-то вот так же ее обнимал папа и смотрел почти так же. Делая вид, что продолжаю оценивать территорию, отвела взгляд, но быстро взять себя в руки не получилось. Судя по маминым эмоциям, она все поняла. Но ее виноватый вид я гордо проигнорировала. «Идемте в дом», — позвал Мурат Гайдарович, и, пытаясь отвлечь нас от внутренних терзаний, намекнул. «Столько всего обсудить надо. Ужин почти готов. Поможете?» «Я не умею готовить», — буркнула я, но послушно последовала в указанном направлении. «Не ври», — фыркнула мама, а Мурат Гайдарович тихо рассмеялся. «Не ссорьтесь, девочки». Двухэтажный особняк с большими панорамными окнами, декорированный темно-графитовой плиткой и серыми панелями показался роскошным снаружи, но абсолютно необжитым и пустым. Папа внутрь, невольно поверила в поспешную постройку, а зайдя в просторную зону прихожей, растерянно осмотрелась. По углам и вдоль стен выселись пирамиды нераспакованных коробок. Мебели оказалось совсем мало, и та была накрыта защитной пленкой. На винтовой лестнице, ведущей на второй этаж, валялся строительный мусор и пыль. Даже в огромной гостиной с потолка свисала не шикарная люстра, а обычная лампочка. Мысленно сравнив себя с кошкой, которую первой пустили обживать новый дом, усмехнулась. Пока мама и Марат Гайдарович, тихо переговариваясь, удалились по коридору, я прошлась по огромной гостиной, провела пальцем по каминной полке и, отряхнув руки от пыли, приблизилась к приоткрытому окну. В сгущающихся сумерках шумели деревья, роняя на свежий газон лепестки яблоневого цвета. Красиво. И воздух здесь казался совсем другим. Свежим, сочным, тягучим, насыщенным ароматами хвойного леса. Даже на миг пожалела, что отказалась здесь жить. Но бросать Лину в большом доме совсем одну не хотелось. «Алиса!» — позвала мама. Пройдя по длинному коридору на ее голос, я оказалась в уютной столовой, совмещенной с кухней широким проходом, оформленным в виде арки. «Красиво!» Озираясь, выдавила я, изучая, пожалуй, единственную благоустроенную зону. Подошла к большому овальному столу и, заняв свободный стул, сложила руки на коленях. Запеченное с овощами мясо пахло просто умопомрачительно. Салаты, гарниры на выбор, вино. Ужин выглядел торжественно, но выказывать свой восторг я не стала. Даже приступать к еде не торопилась. «За знакомство?» Поднеся бутылку вина к пустующему около меня бокалу, намекнул Марат Гадарович. Но я покачала головой. Не пью, буркнула тихо и, переглянувшись с мамой. Добавила, да и повода не вижу. Нам с вами вовсе не обязательно общаться на постоянной основе и изображать счастливую семью. Алиса. Мама вздохнула и, смяв салфетку, отвела взгляд в сторону окна. Не обязательно. Все же, наливая мне немного вина, согласился Мурат Гайдарович. И, сдержанно улыбнувшись, произнес. «Но ничего плохого в этом не вижу. Ради мамы мы могли бы...» «Что могли бы?» — выпалила я и, скрестив руки на груди, заворчала. «Может, мне вас еще и папой называть?» «Зачем?» — хмыкнул мужчина и, заняв свое место, поймал мамину руку и одобряющий жал. Один ужин, и больше вы меня не увидите. Приступая к еде, предупредила я. Проигнорировав мамины взгляды и вздухи, тут же дополнила. Беспокоить я вас не буду. Жить мне езди. Не волнуйтесь. Вредить вашему счастью я не собираюсь. Но участвовать увольте. Уволить? Задумчиво протянул Мурат Гайдарович и, вскинув брови, вкрадчиво произнес. Забавно. Я как раз планировала взять тебя на работу.